Глава 13. Просыпаюсь в замечательном расположении духа. Аромат роз наполняет комнату, и я чувствую себя словно в райском саду. Как бы там ни было, начинать утро в окружении роз безумно приятно. И можно помечтать, что это только начало. Спускаюсь на кухню и решаю приготовить завтрак для всех. Я не слишком хозяйственная, но сделать сэндвичи и салат из фруктов вполне способна. Могу даже яичницу приготовить. Кроме меня, вегетарианцев в доме нет. Пусть едят. Мне не жалко. Разбиваю несколько яиц в шипящую сковороду и, напивая любимую песню, тянусь за крышкой, сталкиваясь с вувой. Хм, интересно, как давно он наблюдает за мной? Руки в карманах, поза расслабленная. Бросаю незаинтересованный взгляд в его сторону и возвращаюсь к приготовлению завтрака. «Не думал, что умеешь готовить. Это в честь праздника стараешься?» «А что, есть что отметить?» «Юбилей». «У твоей мамы? Почему не сказал?» «Краснею. Надо было состряпать что-то существеннее. И подарок? Но я же не знала». «Нет. Подумай еще». «У Игоря?» «Снова промах». Смотрю на него, и... Крышка едва не выпадает из рук. «Шутка?» «Нет, вполне серьезное заявление». «Тогда вот. Нахожу в ящике свечи и втыкаю в один из сандвичей. Хэппи-бёздай!» «Спасибо!» — хмыкает. «Но я рассчитывал на большее». Пропуская мимо ушей двусмысленную фразу. «Качкам вредно много большего. Ешь, что дают». «А где ты видишь качков?» Удивленно оглядывается. За фигурой не следишь. Только если за твоей. На этот раз хмыкаю я. Какой он сегодня взбудораженный. Решаю не отвечать. Раз уж у него праздник, потерплю. Слушай, Ляль. Делает паузу, заставляя меня напрячься. У тебя на вечер какие планы? Удивленно поднимаю брови. Возможно, пойду гулять. Слежу за реакцией и не отказывая себе в удовольствии. С Амалией. И, может, не только с ней. Вова старается не выдать своего напряжения, но мне становится смешно. Игорь вчера позвал на свидание. Амалию. Продолжаю нервировать. Вот пусть идиот, идет. С ней. Цедит. А если я тоже хочу? На свидание. Тогда в шесть будь готова. К чему? Молчит. Ну ладно, пойду, обрадую Игорька, что ты нас благословил. До свадьбы. «Лейла!» — рявкает. «Что? Да не волнуйся, я не пойду за него замуж. Ну, не сегодня точно». Невинно поправляю волосы, получая красноречивый взгляд. «Я сам заеду за тобой в шесть, окей?» Заявляет скорее утвердительно. «Зависит от того, много ли девушек кроме меня приглашено на свидание и юбилей». Хлопаю ресницами. «Нет». Усмехаюсь, мысленно пританцовывая. Даже не знаю, чего он задумал, но плевать, я жутко рада. Сама не понимаю, от чего Может, все снова кончится слезами и руганью, но почему-то мне кажется, что сегодняшний вечер будет иным. У Владимира день рождения, а это значит, что мне нужно подготовить для него какой-то подарок и ненадолго забыть о том, что у нас есть разногласия. День проходит незаметно. Времени хватает только на водные процедуры и макияж. А вот выбор одежды ставит меня в тупик. Я купила несколько платьев, но все слишком строгое. Из крайности в крайность. Можно? Слышу голос Татьяны Михайловны и вздрагиваю в нерешительности. На мне только нижнее белье, а вокруг куча вещей, разбросанных по комнате. Поспешно натягиваю халат и открываю дверь. Собираешься куда-то? Да. Не могу выбрать, в чем пойти. Смотря куда пойдешь. И с кем? Краснею. Честно говоря, не знаю. Это свидание? Не думаю. Но этот парень, который позвал тебя, очень тебе нравится. Продолжает вгонять меня в краску. Что ей сказать? У Владимира сегодня день рождения. А вы, наверное, тоже приглашены? Хватаюсь за ниточку, чтобы перевести тему. Нет, меня Вовка не звал. Ограничился огромным букетом моих любимых хризантем. Его что-то в последнее время на цветы потянуло, да? Снова смеется и смотрит на корзину. «Значит, вот какие планы у него на вечер». Молчу. Немного не по себе. Разговор слишком личный. Он со мной уже лет 30 не празднует, так что я не в обиде. У нас с Амалией тоже будет именинный торт и несколько салатиков. Готовить мне сегодня неохота. Дала задание Игорю привезти из ресторана. Киваю. У меня куда-то подевалось все красноречие, а сказать много чего хочется. Как вы думаете, что мне лучше надеть? Нерешительно поднимаю глаза. Синее платье или белый костюм? С такими ногами точно платье. Примерка я гляну. Смущенно натягиваю на себя наряд темно-синего цвета океанских глубин. Оно простое, но дорогая ткань и идеальный пошив не требует излишеств. Чуть выше колена, но не короткое, Подчеркивающая грудь, но не вульгарная. Изюминка — блестящий пояс из голубых кристаллов. Очень хорошо. Тебе идет романтический стиль. Мне кажется, чего-то не хватает. Тут провожу рукой по шее. У меня из украшений все очень массивное, а мамины драгоценности Рита присвоила почти все. Жена твоего папы? Киваю. Она не имела права брать то, что ей не принадлежит. Настроение внезапно ухудшается. Прикусываю губу. «Думаю, у меня есть кое-что подходящее. Подожди минутку». Смотрю на себя в зеркало. Такой образ прибавляет мне несколько лет. Впрочем, это скорее плюс. Вытаскиваю из коробки бежевые лодочки. «Нет, здесь нужен каблук. Неужели у тебя не найдется ничего на шпильке?» «Может быть, те?» Киваю в угол. Этим туфлям повезло. Я не выбросила их в порыве отчаяния и злости. Рука не поднялась. Слишком уж они хороши. Черные, с серебряным ремешком на щиколотке. Вот это годится. Повернись, пожалуйста, хочу кое-что примерить. Татьяна Михайловна прикладывает к моей шее колье с кристаллами известного бренда. Того же, что и пояс от платья. Выглядит шикарно. Приобрела в аэропорту, пока ждала рейс. Но не могу пройти мимо этих дорогих стекляшек. Я та еще сорока. Не удерживаюсь и хихикаю. Мне тоже очень нравится. Вы одолжите мне это потрясающее колье на один вечер. Обещаю, что сохраню в целости. Бери, конечно. Улыбается. У меня еще серьги есть из коллекции, но они дома остались. Это уж я так до кучи прикупила. Татьяна рассказывает мне кое-что о своей жизни. Оказывается, Вова родился не в столице, а переехал сюда уже после службы». Из ее слов понимаю, что между матерью и сыном теплое отношение, но редкие встречи заставляют женщину тосковать. Дома-то меня, кроме работы и такса, ничего и не держит. Только вот собаку оставила на племянницу. Скучает без меня. Ест плохо. А может, Пес как нам перевести? Дом большой, места хватит. Очень любезно с твоей стороны, но мы все-таки в гостях. Пожимает плечами. Меня Вовка редко о чем-то просит. Так что я с радостью приехала, не раздумывая, на первом же рейсе. Кроме сумки ничего и не взяла с собой. Не планировала, что задержусь надолго. На работе как-никак тоже ждут. Я отпуск взяла, чтобы приехать. У меня за два года накопилось, так что имею право, но в разумных пределах». смеется. «Значит, вы скоро уедете от чего Отчего-то новость расстраивает. «Мы как-то не обговаривали этот вопрос. Дело бабушки маленькое». Когда нужна, вылезает из-под плинтуса, а потом прячется обратно. «Да что вы говорите, вовсе нет!» «Это моя бабка так поговаривала». Сводит в шутку. «У меня пока внуков нет, так что я относительно свободный человек. Если только Вовка не попросит остаться, и я не пойму, что действительно нужна, и никому не мешаю. Как Мэри Поппинс». Молчу. «Она, конечно, свободный человек со своей жизнью. Будет ли правильно ее удерживать?» «Ну, давай, собирайся. Не буду мешать». «Спасибо вам». «Да не за что». Улыбается и оставляет меня наедине с собственным отражением. Замечаю Вовину машину на парковке и с нетерпением выглядываю на улицу. Не могу его рассмотреть. Быстро скрывается за домом. Хватаю коробочку, поспешно наношу на кожу несколько капель любимых духов и почти бегу вниз. Вова уже ждет замирая на ступеньках, увидев его во всей красе. Постригся. Немного по-другому. Более современно, молодежно. Сменил костюм на светлые брюки и пола. Выглядит классно. Я бы на него точно обратила внимание на улице или в толпе. Он выделяется из массы людей. «Привет». «Привет». Так и стою, хлопая ресницами, позабыв, куда шла. Его взгляд тоже скользит по моему платью, Вдруг ему не понравилось. Наверное, стоило надеть что-то более праздничное. И так красиво. Что именно? Платье. И бусы. Это колье. Поправляю. Платье он оценил. А меня? Дождусь ли комплимента из его уст? Наверное, язык не поворачивается сказать что-то личное. Ну, колье. Без разницы. Продолжает гипнотизировать взглядом. Еще пояс ничего, да? И туфли?» «Не могу удержаться, чтобы не съязвить». Кивает. «А у тебя майка норм. Сойдет. «Это поло». Показывает осведомленность в одежде. «Как будто бы я не знала без него». «Без разницы». Пойдем, или будем стоять, оценивая одежду друг на друге?» Делает шаг и становится вплотную, располагая руки на перилах по обе стороны от меня. На второй ступеньке я как раз на уровне с ним. Глаза в глаза. Близко. Так что, если подамся вперед, коснемся нас сами. О чем я вообще думаю? Ты еще не все оценил. Да? Предлагаешь мне прямо здесь оценить то, что сразу не видно? Фух. Это уже слишком. Краснею и отвожу взгляд. А вот и именинник. Голос Татьяны Михайловны вырывает меня из состояния смятения. Что он подумает про нас? Вова не торопится отступать. Только поворачивает голову в сторону матери. А Малька тебе сюрприз приготовила. На кухне. Да, любопытно. Ждем вас. Проходите. Одаривает нас многозначительным взглядом и скрывается за дверью. Посмотрим? Конечно. Слушай, Вов. Что? Может быть... Если ты не против, конечно... — Говори. — Мне кажется, твоя мама тоже хочет тебя поздравить. — И? — Давай возьмем ее с собой. Ну, у тебя же там гости будут, она не помешает. — Вряд ли ей будет интересно с нами. — Вижу, как Вова меняется в лице. Мыслительный процесс заметен невооруженным взглядом. Наверное, я что-то не так сказала. Извини, просто я подумала, что... Неважно. — Пойдем. Она меня уже поздравляла с утра, а сейчас пусть еще при тебе поздравит, если хочешь. Кивает в сторону кухни. А Мария сидит за столом перед аппетитным тортом. Увидев Вову, она начинает хлопать в ладоши и смеяться. А он, в свою очередь, дарит ей такую теплую улыбку, что мурашки по телу. «Будем свечи задувать», — сюсюкает, касаясь ее маленького носика. «Да», — с готовностью отвечает сестра. Вытаскиваю несколько штук, найденных утром из ящика. Тут, конечно, не хватит по количеству на твой возраст, но... Я чувствую себя ровно настолько, сколько свечек в торте. Бубнит. Неужели напрягся из-за моего замечания? Так, не забываем, что надо загадать желание, напоминает Татьяна, сглаживая неловкость. Я загадаю, чтобы... А, нет, не скажу, иначе не сбудется. Смотрю на Вову интересно что пожелает он? поскорее избавиться от меня а я чего бы мне хотелось от осознания собственных желаний приходится густо покраснеть и даже отвернуться не дай бог кто то из присутствующих заметит так я готов мы тоже на раз два три владимир без труда задувает свечи и мы хлопаем в ладоши поздравляя его с днем рождения а малька аплодирует громче всех Она кажется безумно счастлива, даже больше, чем именинник, открывающий шампанское. «Поздравляем, сынок! Здоровья тебе и семейного счастья, чтобы в твоей жизни кроме работы были еще и другие, более приятные и важные вещи. Подарок от меня в коробочке откроешь вечером. Ура!» Татьяна Михайловна касается бокалом с Вовой. «Ура!» Скромно улыбаясь, поддерживаю я, чокаясь с ними соком. «Вот что мы для тебя сотворили. Амалия, покажи-ка, что у тебя там?» Оказывается, сестричка слепила из пластилина большое сердечко. «Как же красиво!» Улыбаюсь. «А это крылышки?» «Да. Амалия нашла картинку ангела, когда мы лепили поделку. Вот и получилось такое интересное ангельское сердце. Практическая аллегория». Удивленно смотрю на сестру, а она все смеется и тянется к Вове. «Спасибо, малышка. Ты чудо! Это самый замечательный подарок ручной работы, который у меня был. А главное, какой глубокий смысл!» Говорит без иронии. «Это наше с ней признание в любви», — смеется Татьяна Михайловна, заставляя мои уши, остающиеся более-менее нормальными, вспыхнуть вслед за щеками. «Лё, лё!» — добивает Амалька, лишая нас всех дара речи. И мы все тебя тоже, лю-лю. Быстрее всех ориентирует Татьяна. Тортик хочешь? Да. Будешь. Вова кивает на десерт. Отрицательно качаю головой. Тогда поехали. Вы нас отпустите? Конечно. Еду могу с собой положить, если хотите. Подмигивает. Нет, лучше сами ешьте. И Игоря угостите. Он сегодня за старшего. Спасибо за поздравления и подарки. Обнимает маму. Мне приятно наблюдать за тем, как Вова проявляет эмоции по отношению к близким. Таким он нравится мне еще больше. Идемте, мисс. Время!» Владимир театрально протягивает мне руку. Довольно странно делать это на глазах у его матери, но я все таки вкладываю свою ладонь в его. Наслаждаюсь новыми ощущениями, когда сердце готово вылететь из груди и унестись куда-то к небесам. Наверное, рядом с Владимиром у меня оно тоже обретает крылья. Пусть даже сегодняшний вечер исключение, и завтра мы снова станем далеки друг от друга. Так и не убираю руку из его огромной ладони. Ходить за ручку с парнями мне случалось и раньше, но никогда я не испытывала такого восторга от этого процесса. Хоть бы дорога не кончалась. Как же близко он припарковал свою тачку. Ну вот и пришли. «Не хочешь взять куртку?» «Нет, на улице тепло». «А куда мы, кстати, отправляемся?» «Узнаешь». Открывает передо мной дверку своего танка. Приходится выпустить его руку. «Как жаль».